Десятое. Галерея «Дамбартон» располагалась в Джорджтауне всего в квартале от Висконсин-авеню. Она была маленькой, занимала первый этаж старого дома, нуждавшегося в покраске и, возможно, новой крыше. Хотя на Висконсин-авеню всегда обурлили людские потоки, в галерее с практически голыми стенами, как правило, было пустынно. Галерея специализировалась на современном минималистском искусстве, явно не пользовавшемся популярностью, во всяком случае в Джорджтауне. Однако ее владельца, 52-летнего Джоэла Рибекофа, дважды отсидевшего за торговлю краденными предметами искусства, это ничуть не смущало. Его художественная галерея на первом этаже была прикрытием, призванным продемонстрировать окружающим, а после двух приговоров и восьми лет за решеткой Джоэл не сомневался, что находится под постоянным наблюдением, что теперь он взялся за ум и пытается свести концы с концами, подобно многим галеристам Вашингтона. Он играл в эту игру и для большей правдоподобности устраивал презентации, поддерживал знакомства с ним многочисленными художниками и клиентами, и даже завел веб-сайт. Он жил на третьем этаже того же дома, на втором располагался его офис, где он вел свой настоящий бизнес, совершал сделки по продаже краденных картин, гравюр, фотографий, книг, рукописей, карт, скульптур. и даже поддельных писем, якобы написанных знаменитыми покойниками. Ни два приговора, ни ужаса и тюремной жизни не сумели заставить Джоэла жить по закону. Для него жизнь в преступном мире была намного привлекательнее и прибыльнее, забота о маленькой галерее и продвижении искусства мало кого интересующего. Джил любил острые ощущения, которые испытывал, связывая воров с жертвами, их крашили, посредниками, а также разрабатывая многоходовые сделки со множеством участников, при которых ценности не светились, а деньги переводились на офшорные счета. Он редко покупал добычу сам, предпочитая выступать в роли опытного посредника, чистого перед законом. ФБР провело с ним беседу через месяц после кражи рукописи Фиджеральда в Принстоне. Конечно, Джоэл ничего не знал. Через месяц агенты ФБР снова к нему пришли, но он по-прежнему не располагал никакой информации. Зато после этого он оказался в центре событий. Опасаясь, что ФБР прослушивает его телефоны, Джоэл исчез из округа Колумбии и ушел в глубокое подполье. Используя предоплаченные одноразовые сотовые телефоны, он связался с грабителем и встретился с ним в мотеле на автостраде неподалеку от Абердина штат Мэриленд. Вор представился как Дэнни, а его сообщника звали Рукер. Пара крутых парней. Расположившись на дешевой кровати двухместного номера по 79 долларов в сутки, Джоэл осмотрел пять рукописей фит которые стоили больше, чем любой из них мог вообразить. Джоэл видел, что Дэнни, без сомнения, главарь банды или того, что от нее осталось, отчаянно хотел скинуть награбленное и убраться из страны. «Я хочу получить за них миллион долларов», — сказал он. «Эта сумма нереальна», — отозвался Джоэл. «У меня есть всего один единственный клиент, с кем я, в принципе, могу поговорить об этих книгах». Сейчас все ребята в нашем бизнесе перепуганы до смерти. Федералы капитально всех обложили. Максимум. Нет. Единственное, что я могу предложить, это полмиллиона. Дэнни выругался и принялся нервно расхаживать по комнате, изредка останавливаясь у окна, чтобы чуть отодвинуть занавеску и посмотреть на автостоянку. Джоэлу надоело это представление, он заявил, что уходит. Тогда Дэни сдался, и они оговорили детали. Джоэл ушел, прихватив с собой только портфель. После наступления темноты Дэнни погрузил рукописи в машину и отправился в Провиденс, где они договорились встретиться в следующий раз. Там его уже ждал Рукер, давнишний армейский приятель, который тоже пошел по кривой дорожке. Обмен состоялся три дня спустя с помощью еще одного посредника. Сейчас Дэнни и Рукер вернулись в Джорджтаун в поисках своего сокровища. В первый раз Рибиков его здорово надул, но такое больше не повторится. В семь вечера среды 25 мая, когда галерея закрывалась, Дэнни вошел через главный вход, а Рукер влез в кабинет Джоэла через окно. Заперев все двери и погасив везде свет, они отнесли Джоэла в его квартиру на третьем этаже, где связали, заткнули рот и принялись выбивать информацию.